Глава девятая. Настоящее свидание. Ира ощущала себя действительно странно. Слишком много эмоций для нее одной и в один и тот же день. Утренний подъем, куча работы, аудиторы. А когда их главный забрал ее из ресторана и вернул в офис, попросив объяснить, почему метки распределения документов стоят некорректно, Почему именно ее, девушка догадалась быстро. Она дольше всех работает в отделе и не является начальником, которого и подозревают в подлоге. «Риша, не расстраивайтесь, но я зачарую вас и проведу допрос магическим путем», – мягко улыбался Лука. «Тогда вы не будете виноваты перед Тизаной, если вскроется что-то не то». «Спасибо», – неожиданно даже для себя самой кивнула Ира. Ей действительно не хотелось бы сдавать или подставлять, вольно или невольно, свою начальницу. Та ей ничего плохого не сделала. И то, что ее избавили от моральной дилеммы, это только плюс. Вампиры еще не зачаровывали ее. Как минимум потому, что это было незаконно и недопустимо по отношению к сотрудникам. Будет интересный опыт. Вроде бы он должен был спросить позволения. В таких вещах кровососы не ошибаются и не путаются. Субординация и формальность – их не второе, первое имя. Значит, разрешение в этой ситуации просто не требовалось. Как любопытно. «Ну вот и все», – улыбнулся Лука. «Что?» – не поняла Ира. «Допрос окончен, спасибо», – продолжал милейшим образом улыбаться тот. Девушка ничего не понимала. «Я не стану утруждать вас воспоминаниями об этом процессе, Риша», пояснил блондин, наклонив в бок голову. «Все прошло прекрасно». «А, ну ладно», – неуверенно попробовала встать Ира. Вампир галантно подал ей руку. Девушка глянула на наручные часы. «Прошло три часа?» «Позвольте, провожу». Видя что-то не слишком форме, предложил кровосос. Надо бы отказаться, но сил действительно не было, будто он реально пил ее кровь. Ира даже потянулась было к шее проверить, но поймала настолько уничижительный взгляд вампира, что тут же опомнилась. «Простите», — прошептала она. «Да и правда, тяжело это все», — поморщился Лука. Есть нехорошие подозрения по поводу контактов с оппозиционными группировками. Они подтвердились, не выдержав, перебила его девушка. Красавчик закатил глаза, мол он не будет на такое отвечать. Действительно. На подземной парковке было пустынно, что странно. Многие приезжают сюда на своих авто, это удобно, и свободных мест тут мало, но не сегодня. Лука провел девушку к своей машине. «Мерседес ГЛС». Черный, весь в тонировке, практически автомобильная униформа клановых вампиров. А еще тачка определенно служебная. Галантно распахнул перед ней дверь. Адреса он не спрашивал, видимо, и так в курсе. «И как вам работать в небе?» вежливо завел беседу Лука. Он выезжал с парковки, Можно было бы сказать, что лихо, но тот делал это настолько спокойно, безэмоционально, что слово это явно не подходило. Ощущалось так, будто сверхточный робот управлял автомобилем по принципу «как можно быстрее преодолеть расстояние и остаться в полной безопасности». Впрочем, с учетом темперамента дожизненных да жизненных взглядов чистокровных вампиров, примерно так оно и было. «Нравится?» – улыбнулась девушка, глядя на свои сцепленные в замок руки, лежащие на коленях. Она то ли не пришла в себя еще после допроса, то ли просто смущалась. Хотя ей хотелось бы рассмотреть вампира пристальнее, Ира концентрировалась на запахе. Смесь кожи салона автомобиля, какого-то незнакомого, но определенно дорогого и чарующего парфюма. Его дыхание было беззвучным и незаметным. Ледяное изваяние, прекрасное и совершенное в своей неподвижности. Впрочем, вампиры умеют развивать поразительную скорость. «Не страшно?» «Не страшнее, чем возвращаться домой по темноте в неблагополучном районе», стандартно ответила она. «Что-то ни разу ни один из магических существ в отношении меня не вел себя опасно» а люди вели. «Я осторожная», — повела плечом Риша. «Не появлялась там, где это могло бы произойти. Но знаю достаточно историй и понимаю, что если бы не моя сверхосторожность...» «То есть вы считаете, что магические существа добрее людей?» Его лицо все так же было прекрасной застывшей маской, что, впрочем, ощущалось крайне органично». «Чистокровный, еще и явно высокого происхождения вампир, таким и должен быть». «Я считаю, что магические существа живут совсем в ином мире, им от нас, по сути, ничего не надо. А если нечего взять, то ни силой, ни лаской...» «Не соглашусь», — перебил ее Лука. «Нам есть что взять, и если надо, это будет силой и безо всяких колебаний». «Так почему же с вами мне не страшно?» – подняла на него глаза Ира. «Потому что ты или наивна, или слишком умна, девочка». Вампир повернулся к ней и лукаво подмигнул. Вот теперь ей стало не по себе. «Потому что я в любом случае не властна над ситуацией», – предположила она. «Так что нет смысла бояться» и потому что разумным существам не присуща лишняя жесткость. Всегда можно зачаровать, не обижать и не мучить. Дальше они ехали молча. Это все ощущалось так естественно и комфортно. Он высадил ее у подъезда, каким-то образом проехав шлагбаум, который пусти после некоторой паузы, но перед его машиной открылся. Машину вампир глушить не стал, но открыл дверь перед девушкой и подал ей руку. «Спасибо», – рассеянно поблагодарила она. И рассмотрела мужчине в глаза. Повисла пауза снова. «Я бы предпочел ужин», – аристократично наклонил в бок голову он. Риша вопросительно посмотрела на него. «В качестве благодарности я предпочел бы ужин», – пояснил тот и продолжил внимательно смотреть на нее в ожидании ответа. «Приготовить?» «Прислать?» – все еще не понимала Ира и перебирала первое, что приходило в голову. «Поужинаем?» – зашел с другой стороны вампир. «Я? С вами? Едой?» Ледяные истуканы, оказывается, умеют весьма иронично закатывать глаза и корчить рожи. Это девушку несколько отрезвило. «Конечно!» – пролепетала она. «С удовольствием!» «Тогда...» Снова одарил эмоциональными выражениями совершенное лицо-кровосос. «До вечера я заеду в восемь». «Буду ждать», — выдохнула Ира, все еще не понимая до конца, что же происходит. «И я». Он поцеловал ее коротко, без лишней страсти, но в губы. А после просто испарился. В один миг. Девушка увидела лишь, как его машина отъезжает. Она рассеянно коснулась пальцами губ, стараясь понять, что же сейчас произошло. Пожала плечами и зашла в подъезд.